Потом простоите на дороге в пробке часа полтора-два, это мы организуем. А после пообедайте в ресторане, так чтобы она после этого ресторана получила легкое отравление. Вечером поведешь ее на какой-нибудь отвратный спектакль, чтобы там была пидорня, с матерщина, вся погонь. К Роману Виктику ее скатай. Она должна быть психологически сломлена Москвой и ее возненавидеть, чтобы на другой день легче подписывала бумаги по передаче активов.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 Вдруг капризно и зло спросила Инна, как будто коготки выпустила. Алексей подумал, уж не переборщил ли он. «Всегда. Если мне нравится женщина, я ей скажу об этом сразу. Если хочу пить, я выпью стакан воды, я всегда естественен и откровенен. Но вас же ко мне приставили. В жизни иногда случается, как в поговорке. Выходило по расчету, получилось по любви».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 Тот бухтя себе под нос, с цоктом кулуков, растоптанный финдиректор выскочил из номера. «О — О! — воскликнул мысленно Алексей. — Браво, Инночка! Она и впрямь непроста. От таких неизвестно чего ждать. И капризы, и истерика, и воспитанные манеры, и влюбленность. Все для таких органично, все возможно. Тут Алексей поймал себя на мысли, уж не влюбляется ли он.